Роберт Конквест Большой террор Глава 1 Он готовится Первые шаги к террору нового типа, который охватил страну позднее, Сталин сделал как раз в ходе борьбы за победу в деревне. В то время, как лидеры оппозиции застряли в зыбучих песках своих собственных предубеждений, Менее значительные фигуры в партии были смелее и догадливее. В период 1930-1933 годов имели место три выступления против Сталина. Первое в 1930 году было сделано под руководством его недавних последователей. Серцова, которого Сталин только что провел в кандидаты политбюро на место Баумана, и сделал председателем Совета народных комиссаров РСФСР и Минадзе, также члена Центрального комитета. В своей попытке ограничить власть Сталина они заручились некоторой поддержкой со стороны местных партийных секретарей. В их числе был комсомольский вождь Шаацкин и первый секретарь Закавказской партийной организации Картвелишвили. Сердцов и ламинадзе возражали против единоначалия в партии и государстве и против опасной экономической политики. Они выпустили обращение, критиковавшие режим за экономический аматюризм, за удушение рабочей инициативы, за хамское обращение партии с людьми, говорили о барско-феодальном отношении к нуждам и интересам рабочих крестьян, называли успехи советского строительства очковтирательством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 даже Молотов и Андреев колебались. Осенью 1964 года в «Правде» была напечатана статья, из которой видно, что расхождения во мнениях в политбюро не только существовали, но были именно такими, как описывают вышеприведенные источники. В статье рассказывается о том, как Сталин попытался репрессировать армянского коммуниста Назаритяна, но не смог этого сделать,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 не принимала автоматических его решений, если они противоречили этим глубоким партийным традициям. Нет сомнений, что понесенное поражение терзало самолюбие Сталина. На каждом из больших процессов 1936, 1937 и 1938 годов обвиняемые признавались в соучастии в заговоре Рютина, который означал, как они говорили, первое объединение всех оппозиционеров на основе террора. Ровно через четыре года после разоблачения Рютина, Сталин многозначительно заметил, что ОГПУ отстала на четыре года в разоблачении троцкистов. Четыре года с сентября 1932 до сентября 1936 Сталин добивался возможности физически уничтожить своих партийных врагов, для чего нужно было сломить сопротивление многих. Первый урок, который Сталин извлек из происшедшего, состоял в том, что он не мог так легко добиться согласия своих соратников на казнь членов партии по чисто политическим причинам. Попытка истолковать платформу Рютина как программу убийств была чересчур нереальной. Настоящее политическое убийство могло бы, конечно, стать лучшей темой для обсуждения. В то же время Сталин видел среди своих приближенных таких людей, чье сопротивление было нелегко сломить, и для отстранения которых было трудно подобрать какой-либо политический повод. В последующие два года идеи устроить настоящее политическое убийство и заботы по поводу строптивых соратников сошлись у Сталина в единое логическое решение – убить Кирова. Вернемся, однако, к 1932 году. С 28 сентября по 2 октября проходил пленум ЦК по делу Рютина. Вся группа была исключена из партии, как дегенераты, ставшие врагами коммунизма, и советской системы, как предатели партии рабочего класса, которые под флагом духовного марксизма-ленинизма попытались создать буржуазно кулацкую организацию для восстановления капитализма, и особенно кулачество в СССР. Многие из старых оппозиционеров, хотя и не поддержали Рютина, видели текст платформы задолго до пленума и не донесли о платформе властям. Теперь за эту недисциплинированность и их ждали новые репрессии. Зиновьев и Каменев были снова исключены из партии за недоносительство и высланы на Урал. Иван Смирнов, который после своего восстановления в партии стал директором Горьковского автозавода, был вновь арестован 1 января 1933 года и приговорен к десятилетнему заключению в Суздальском изоляторе. Смилга получил пять лет и вместе с Мрачковским был выслан в город Верхнеуральск. 12 января 1933 года Пленум ЦК вынес резолюцию о всеобщей чистке партии. В том же году было вычищено 800 тысяч бывших членов партии, а в следующем, в 1934 году, еще 340 тысяч. Сам метод партийной чистки вдохновлял и порождал доносчиков, подхалимов и бессовестно карьеристов. Местные комиссии по чистке в присутствии всех членов данной партийной организации проверяли каждого из них в отношении мельчайших деталей политического и персонального прошлого. Вмешательство аудитории всячески поощрялось. В теории это все было признаками партийной демократии и товарищеской искренности. На практике же это вызывало, и во все больших масштабах, по мере того, как ухудшались условия, во-первых, Раздувание действительно хотя и мелких деталей из прошлого, вроде дальнего родства и знакомства с бывшими офицерами Белой армии, а затем просто выдумки или искажения действительности. На уже упомянутом январском пленуме 1933 года был также разоблачен еще один заговор из нового цикла Почетного старого большевика А. П. Смирнова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 Лишь малая часть оппозиционеров выступала за что-либо отдаленно напоминающее демократию, даже внутри партии примечательно, что такие люди, как, например, Сапронов, никогда не выводились на открытый суд. Тем не менее, не следует впадать в другую крайность и отрицать какие бы то ни было достоинства в людях, чьи действия бывали сомнительными. Это означало бы руководствоваться столь же узкими критериями,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 В январе 1934 года собрался 17-й съезд партии, съезд победителей. 1966 делегатов, из коих 1108 были расстреляны в последующие несколько лет, слушали восторженные речи ораторов. Тон задал сам Сталин.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 98 человек, то есть 70% или больше, были арестованы и расстреляны. Большинство в 1937-38 годах. Состав избранных новым ЦК руководящих органов отразил тоже странное равновесие. Новое Политбюро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 В годы, последовавшие за 17-м съездом, важная роль предстояла не только вновь избранным органам партийного руководства. Все 10 лет от смерти Ленина до 17 съезда, пока в партии шла открытая политическая борьба, зловеще развивалась и, так сказать, техническая сторона деспотизма. Основанная в 1917 году тайная полиция стала крупным и высокоорганизованным формированием,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 Киров никогда не принадлежал ни к какой оппозиции, а, напротив, твердо боролся с оппозициями различного толка. Но он был великодушен к побежденным. НКВД уже собрал факты о том, что многие некрупные члены оппозиции или люди с оппозиционным прошлым свободно работали в Ленинграде. На вопрос, как они допустили к работе таких людей, ленинградские руководители могли отвечать, что Киров распорядился об этом лично. Поощряя культурную жизнь города, Киров разрешил особенно многим бывшим участникам оппозиции занять посты в издательствах и тому подобных организациях. Киров работал в Ленинграде в относительном согласии с партийными ветеранами, которые, строго говоря, не были в оппозиции, но чьи взгляды были значительно правее партийной линии. Если бы Киров и члены Политбюро, разделявшие его точку зрения, пришли к власти, они вряд ли смогли бы управлять партией без обращения к старым оппозиционерам и без примирения, по крайней мере, с правыми. Можно было представить себе ситуацию, при которой Киров, Арджоникидзе и Куйбышев сидели бы в Политбюро вместе с Бухариным и Пятаковым, может быть, даже и Каменевым, осуществляя умеренную программу. Между тем, Киров использовал свое положение в Ленинграде и для других действий, неприемлемых с точки зрения Москвы. Он расходился со сталинским крылом в Политбюро по многим вопросам, а в особенности по поводу продовольственного снабжения ленинградских рабочих. Киров бронил Микояна за дезорганизацию в этой области и однажды реквизировал без разрешения Москвы часть продовольственных запасов Ленинградского военного округа. Против этого представал Ворошилов, называя действия Кирова попыткой завоевать дешевую популярность. Киров горячо отвечал, что если ленинградский рабочий должен производить, то надо его кормить. Когда Микоян заявил, что ленинградские рабочие питаются лучше, чем в среднем по стране, Киров ответил, что это более чем оправдано повышением производительности труда и созданием материальных ценностей. Затем в конфликт вмешался Сталин, принял сторону Микояна, и кирова оставалось только подавить свой клокочущий гнев. Избрание Кирова в секретариат было проведено с намерением перевести его в Москву, где он работал бы под присмотром Сталина. В августе 1934 года Сталин пригласил Кирова в Сочи, где проводил отпуск с Саждановым. Там они обсуждали предстоявший перевод Кирова. В Москву. И в конце концов Сталин получил согласие Кирова перебраться в Москву в конце второй пятилетки, то есть в 1938 году. Но Сталин был убежден, что стоявшие перед ним политические вопросы должны были быть разрешены тем или иным способом в ближайшем будущем. Изложенное подтверждается многими источниками, в частности, советской биографии Кирова, изданной в 1964 году, на которую мы уже ссылались. Должно быть, именно около этого времени Сталин и принял самые поразительные в своей жизни решения. Решение состояло в том, что лучшим способом утвердить свое политическое превосходство, а заодно и способом расправиться со своим старым товарищем, секретарем ЦК, членом Политбюро, Первым секретарем Ленинградского обкома было убийство.